4. Здесь, собственно, как мне доложили, уже собрали всех взрослых чародеев в Шнуровске, да и наших людей понадобилось прилично, но зал был таким огромным, что оставалось еще уйма свободного места. В центре ранее, судя по всему, находился большой овальный стол, обломки которого, как и разбитые кресла, сейчас валялись по всему полу. Ну и у дальней стены возвышался настоящий золоченный трон, установленный на возвышении – перед которым в окружении двух неподвижных гвардейцев, удерживающих его под связанные за спиной руки, насупившись, стоял высокий долговязый мужчина с огненно-рыжими волосами. Практически клон Зиновия, если, конечно, последнему взять, да и накинуть десятка-два лет. «Герман Юрьевич Шнуровский, если не ошибаюсь, скорее из вежливости, спросил я, медленно подойдя и встав прямо перед пленником. Поначалу он мне не ответил» только буравил какое-то время злым, яростным взглядом темно-серых глаз, а затем выдавил из себя, словно выплюнул нечто мерзкое «Так ты, щенок, и есть тот самый мальчишка Божов, Он вновь окинул меня океаном презрения, плескавшимся в его взоре, и скривившись выдал. «Надо было тебя, крысеныша, еще год назад валить без жалости, сразу же, как только ты из той дыры вылез, в которой прятался с самого детства. Эх, жаль, пожалели тебя, дураки!» «Да, говорите, пожалели?» Не поддаваясь на провокацию, я оставался предельно вежливым, как минимум в обращении, и на «ты» переходить с главой побежденного клана не собирался. А может быть, испугались того, что по вашу голову придут ланские? Они, скорее всего, не были бы такими вежливыми, как мы. Я с легкой улыбкой медленно ввел взглядом собранных в зале пленников. Они были растрепаны, кое-кто выглядел помятым, но большинство даже не стали связывать. Только разоружили да подавители живицы. Причем самые, что ни на есть, обычные, спортивные, которые можно было купить в любой маломальской крупной лавке с зачарованным инвентарем. У нас клане такие использовались для тренировок младшей подростковой группы, тех, у кого ядро только-только окончательно проснулось, и они еще плохо чувствовали живицу и почти не могли ее контролировать. Снять такие вот штуковины самому не так уж и трудно, но вот сделать это быстро, без определенной сноровки, непросто. Вот об этих сброях и вспомнили, когда встал вопрос о том, как бы нам обезопасить основную небоевую массу Шнуровски, да и самих себя от разнообразных глупостей. Все равно, прежде чем кто-либо сможет освободиться от этих переклепанных кожаных ремней с металлическими бляхами, воздействующими на центр энергосистемы, будительные гвардейцы успеют его остановить. Куда серьезнее, спеленутая настоящими подавляющими кандалами, выглядела лишь небольшая группа чародеев мужского пола. Судя по всему, те бойцы, которые оказали активное сопротивление, и участвовали в стычке, в которой погибла наша чаровница. Все они были ранены, хотя первую помощь им и оказали наравне с нашими воинами, но, тем не менее, обошлись с ними именно так, как и положено с опасными противниками, держали на коленях, жестко зафиксировав в неудобной позе, с постоянным физическим контактом представленного конвоира. — Сланскими мы бы договорились, — жестко ответил Мишнуровский, В отличие от вас, чужаков, они прекрасно понимают, какие силы за нами стоят. — Да, я с наигранным интересом посмотрел на рыжего мужчину. — И как бы вы с ними, интересно, договаривались? Так же, как и нам прислали бы одного из своих сыновей с предложением ритуально распустить его на ремни, помучав с недельку и на том успокоиться, начав переговоры. «Как вам вообще в голову пришла идея обратиться к подобным варварским старым способам?» «Герман, нет, я не верю», — воскликнула какая-то красивая женщина, и дернулась было в сторону Зиновия, но крепкая рука, стоявшая рядом чародейки Божовой, тут же ухватила ее за плечо, заставив остаться на месте, но она не успокоилась. «Герман, ты же не мог поступить так с Зиночкой!» «Мария, я был против, но совет мастеров принял решение, и у меня просто не было выбора». Помочившись, попытался оправдаться лидер Шнуровский. В конце концов, это небольшая цена за то, чтобы договориться с опасными дикарями и спасти таким образом всех остальных, если для этого нужно опуститься до их уровня. «Опуститься вы точно опустились», — перебил я его, — «практически ниже Плинтуса». «Мне вот только интересно, вы...» «Нет, все-таки теперь уже ты. Ты, мужик, глава чародейского клана, или просто говорящая голова, посаженная вот на ту золоченную мерзость». «Может быть, ты когда-нибудь слышал о том, что с глупыми идеями советников не обязательно соглашаться?» «Да что бы ты понимал, мальчишка!» — прокаркал высокий старик плотного телосложения с белой козлиной бородкой, затесавшийся во вторые ряды пленников. о, -о, -о, -о я демонстративно развел руки в стороны. «Я многого не понимаю, это точно. Например, мне совершенно не дано понять, кто из вас такой умный и смелый, что взял да и записал нас божовых в какие-то там дикари». «Непонятно мне, из чего вы решили, что мы живем именно по старым московским традициям?» «Это все не важно», — яростно вклинилась в мою речь какая-то старуха Шнуровски. «Своими сегодняшними действиями вы в любом случае подписали себе смертный приговор. Вы действительно дикари, потому как даже не представляете, с кем связались». «Да? И с кем же мы связались?» — насмешливо переспросил я. «С кучкой кудесников-торгашей, возомнивших себя чародейским кланом», покорить которых получилось всего за каких-то 40 минут? Или вы говорите о своем так называемом альянсе малых кланов? Так он не военный, а политический. А значит, сегодня он вашим друзьям выгоден, а завтра уже нет. Или вы, словно списанной торбой, носитесь с гарантиями, выданными вам прошлым московским князем? Так у нас есть такие же, причем от нового правителя. Так кто в вашем уютном маленьком мирке придет за вас мстить? Князь не допустит вашего своеволия, Брызжа прокричал меня тот старик. «Князь обломится. Максимум вежливо поинтересуется у меня, что, собственно, произошло». Повысив голос, заткнул его я. «Вы все просто в силу происхождения не понимаете или не хотите понять, как работают взаимоотношения между кланами. Так вот, объясняю простым языком, чтобы было понятно всем присутствующим. Есть вы, потомки воров, 30 лет назад незаконно присвоившие себе этот небоскреб и клановую собственность Божовых на территории Московского полиса. Естественно, сказанное тут же вызвало бурную реакцию у Шнуровски. И насколько я мог слышать, среди возмущенных криков и недоверчивых возгласов, верхушка клана рыжеволосых вовсе не стремилась раскрывать реальное положение дел перед своим рядовым составом. «Вот именно так, как я и сказал», — громко и внятно произнес я, перебивая шум толпы, благо акустика в центре зала Совета мастеров была замечательная. Три десятка лет назад ваши деды и отцы просто присвоили себе то, что им не принадлежало. Более того, когда недавно стало известно о том, что вернулся истинный хозяин украденного, ваши лидеры не то, что не пожелали вернуть на наворованное, но даже не посчитали нужным встретиться со мной и честно объяснить свою позицию. Наоборот, как вы недавно слышали, они вовсю обсуждали возможность устранить меня, крысеныша, посмевшего вылезти из своей норы. А сейчас, когда мой клан окончательно вернулся в полис, испугались. Повернувшись к Демьяну, я протянул руку, и он, догадавшись, что мне, собственно, нужно, передал тщательно оберегаемый им тубус с документами о Шнуровске, после чего я высоко поднял футляр над головой. «Здесь, под сломанной печатью с тамгой вашего клана, лежат верительные грамоты и бумаги, переданные мне сегодня явившимся с внезапным визитом Зиновием». «Я думаю, что четвертого наследника вашего клана представлять лишний раз не надо», — я обвел взглядом притихших Шнуровски, заодно заметив, что на плечах как крикливого старика, так и говорливой старухи, застывших, словно парализованные, лежат, мягко светясь фиолетовым, ладони наших гвардейцев. Так вот, среди прочей мишуры здесь находится документ, объявляющий Зиновия задним числом первичным наследником клана а также еще один, делающий его сроком на один сегодняшний день вашим полноправным главой. Ну и самый интересный из всего содержимого документ церковно-ортодоксальный манифест радикального толка, объявляющий нынешнего главу клана Шнуровский Зиновия Герминовича добровольной сакральной жертвой для древнего и жестокого ритуала, примиряющей и извиняющей казни. Зиновий, знал ли ты обо всем этом, когда приехал ко мне сегодня? Нет. В абсолютной тишине выдавил из себя парень, а затем, тяжело вздохнув, добавил, «Я был отправлен в клан Божовых с прямым поручением от отца и совета мастеров встретиться с моим школьным товарищем Антоном Божовым и попытаться объяснить ему, что любые притязания его клана на рукотворный монолит абсолютно беспочвены, потому как мы на вполне законных основаниях приобрели эту землю и здание на ней у княжеского стола предыдущего властителя полиса». Однако, как оказалось в ходе разговора, наших предков жестоко обманули, попутно еще и ограбив. Клянусь, что об уголовной мне участии я не знал и уж тем более не соглашался стать добровольной жертвой. «Не может быть! Герман, да как ты!» — выдавила из себя сильно побледневшая рыжая женщина, судя по возрасту, бывшая матерью Зиновия, и спустя мгновение, потеряв сознание, осела на заботливо подхватившие ее руки гвардейцев. «Все это стало тем последним оскорблением, не прореагировать на которое мы уже не могли», — выдал я заранее приготовленную фразу, хотя на самом деле все эти бумаги просто-напросто являлись тем самым документально зафиксированным казус Белли, которого у нас до этого банально не было. Однако высказывать подобную сермяжную правду в подобных речах было бы неправильно, и учитель риторики и ранее Эльдара Сильверовна на уроках этикета настаивали на том, что для красоты и торжественности речи положение дел всегда желательно вывернуть так, чтобы уйти от материальной заинтересованности в сторону возвышенных материй и высоких принципов. Ну а так как речь я, в общем-то, не готовил, получилось, что получилось. Осталось только правильно произнести ритуальную фразу. «Здесь и сейчас я, княже сынов Божовых, Антон Свет Сергеевич, вызываю тебя, прошлый князь сынов Шнуровский, Герман сын Юрия, «Набой чародейский, честный, живота не жалеючи. За рот твой, за кровь твою, и силы его, и богатства, дабы в битве этой смулты, нанесенную нам обиду смертельную». Выдал я на одном дыхании и внимательно уставился на прищурившегося рыжего мужчину, краем глаза заметив, как удивленно посмотрел на меня Никита Громов. «Я так сказал, и так будет». Не менее интересная была реакция у Уткиной Ефимовой. Алиса, вздернув бровки, прикрыла рот ладошкой, а вот Нинка вначале нахмурилась, а затем, ухнув, хлопнула кулачком по своей ладошке. Но куда важнее для меня был ответ настоящего, а не однодневного главы клана Шнуровски. Потому как от того, знает ли он такую форму древнего ритуального вызова или нет, зависело очень многое. Но если говорить без экивоков, то вызвав на дуэль до смерти, я предложил ему поставить на кон весь свой клан. В случае моей победы все Шнуровские станут рабами, а их имущество отойдет Божовым. Ну а если победит он, мы забудем все мнимые и настоящие оскорбления. Как-то так. Тонкость в том, что хоть в самой Москве рабство и запрещено, мы сейчас находились на территории Божовых, которую раньше незаконно занимали Шнуровские. И, соответственно, полесные законы на это место не распространялись. А у нас в тайном посаде и в каменоломнях вполне себе трудились пленные. Так что для зеленоглазых лишение воли бывших противников. Было, в общем-то, в порядке вещей. Другое дело, что тут планы у меня на «Рыжих чародеев» были совершенно другими. И вообще они сами захотели играть по старым способам. Вот только тонкость заключалась в том, что мой визави сам должен был согласиться на этот бой. Откажись он, и все полетит в бездну. Останется либо перебить их всех, чего делать мне не хотелось по многим причинам, либо всех отпустить, выдворив за нашу территорию, и уже завтра этот перец снова станет их головой а с их-то финансовыми возможностями без крыши над головой Шнуровский не останутся. Ну а потом, к бабке не ходи, будут активно гадить нам при любой возможности. И тут как бы решающую роль должно было сыграть то, что мне всего 18 лет, а мой противник взрослый и опытный мужик. Вроде как настоящий чародей. По идее, ему гордость должна была не позволить уклониться от вызова. И именно по этой причине подменить меня в этой мизансцене из родичей никто не мог» тем более, что именно я был официальным главой Божовых. Вот только если он в курсе подобной формулировки и понимает, что несет за собой согласие, может меня и завернуть, решил, что лучше потерять лицо, нежели свободу, клан и все честно накопленное имущество. «Хорошо, щенок, я принимаю твой вызов», рявкнул, наконец, Герман Юрьевич, подергав плечами и вырвав руки из хватки гвардейцев. «Но в случае моей победы вы, Шваль, уберетесь из моего дома и больше никогда здесь не появитесь». «Развяжите меня! Мне нужно надеть броню и проверить свои пулевики. Впрочем, его быстро заставили успокоиться, и тогда вышел вперед Демьян и доходчиво и степенно начал проговаривать древние традиционные правила подобных поединков. Как, собственно, и условия, на которые только что согласился лидер Шнуровский. Священные правила, единые с подачи церкви для почти всех чердейских кланов, проживающих на территории континентальной Европы. Естественно, что даже призрачные перспективы стать невольниками представителям клана Шнуровский ну очень не понравились. Рыжие начали откровенно роптать, однако громче всех возмущался как раз отец Зенурия. Ведь мало того, что победион он или проиграя небоскреб все равно так или иначе останется за Божовыми, так еще и сражаться ему придется вовсе не так, как он привык, то используясь многочисленными артефактами и прочими новомодными штуковинами, а по старинке. В одних штанах и сапогах, из оружия имея при себе только короб с десятком метательных ножей. Впрочем, уверенности в собственных силах он, тем не менее, не растерял. Так что, когда мы оба, разоблачившись, вышли в центр зала, а группа из 12 гвардейцев спора возвела вокруг нас мощный пустотный щит, призванный защитить толпу зрителей от случайных чар, рыжий, едва только дали отмашку, тут же пошел в атаку. Надо сказать, что на самом деле, если бы не действовало правило «десяти ножей», Ловить бы мне в этом бою было просто нечего. Да я бы и пробовать не стал. Вполне естественно, что потомственные кудесники сражались в первую очередь при помощи артефактов, тем более с их практически не боевым эго. На всем этом частично и строились планы, которые я, собственно, и изложил на импровизированном совещании перед началом операции. Я, конечно, глава клана, но мало того, что еще не настоящий чародей, так еще и опыта у меня с нос. А здесь приходилось рисковать жизнями моих людей в довольно-таки авантюрном деле. Вот потому я и прислушивался к мнению старших товарищей. И только изложив все, что знал о получил от них добро на свой план, хоть кое-кто и предлагал не рисковать и сразу действовать по более жесткому сценарию. Полыхнув пламенем эго прямо перед собой, скрываясь таким образом от противника, я тут же рывком ушел в сторону и вверх, сходу метнув в своего противника нож с целью сбить ему концентрацию. Я только и успел заметить, как рыжий мужчина очень быстро сложил руками цепочку печатей и тут же топнул ногой по полу. Тут же из декоративных плит, которыми был замощен пол этого зала, вырвались многочисленные каменные шипы, пронзая все еще клубящееся на том месте, где я только что стоял, облако огня. А я в этот момент, привычно потянув себя за невидимую веревку, уже метнул свое тело прямиком в Шнуровске. Впрочем, успел я его ударить только два раза — кулаком, который он заблокировал, и месохикой, так и не успевшей сформироваться на ладони, внезапно легко прошедшей сквозь защиту Германа. А потом фигура мужчины просто лопнула мне в лицо облаком каменной крошки, заставив сбросить так и не расцветший бутон и шустро отскочить в сторону, спасая от получившейся завесы глаза и стараясь не вдохнуть этой неведомой гадости. И почти тут же один за другим в меня прилетели три брошенных ножа. Благо, в последнее время отражать этот фокус получалось у меня очень даже неплохо. Два из них тут же с хрустом лопнули, оставив в воздухе облачка то ли меловой, то ли еще какой взвеси. Однако так как на месте я не стоял, навредить они мне не смогли. Я сорвался на бег по дуге, но при этом мне сразу же очень не понравилось то, что я увидел. А если быть точным, то аж четырех противников, каждый из которых уже плел цепочкой каких-то ручных чар. Чем-то это очень напоминало дымных кукол моего приятеля Борислава, вот только их всегда можно было идентифицировать, а Чары Шнуровские словно создали трех его точных клонов, определить среди которых оригинал я сходу не мог. В Самый последний момент, вдруг почувствовав что-то вроде предупреждения об опасности, причем откуда-то со спины, я рывком дернул себя в сторону и с трудом ушел от тухнувшего мимо меня снопа быстро летящих тонких каменных шипов впрочем, ушел не полностью, а точнее, едва-едва увернулся, о чем свидетельствовала резанувшая бок боль, из которого я через мгновение выдернул тонкую каменную сосульку. Сам взглядом уже ловя других противников, которые как раз должны были закончить свои заклинания. Вот только клоны, или что это еще там было, сложив последнюю печать, просто застыли на месте, а через мгновение осыпались на пол, подняв новые белесые облака к счастью, быстро оседавшие и клубами стелющиеся понизу, а не продолжавшие витать в воздухе. «Что, щенок?» — зло произнес Шнуровский старший, который, как оказалось, прятался за облаком взвеси, медленно рассеивающийся на месте нашего первого столкновения. «Не ожидал? То ли еще будет. Умирать ты у меня будешь долго». Договорить ему не дал мой огненный шар, влепившийся прямиком в едва виднеющуюся за белой завесой фигуру. И тут же знатно ухнуло, в разы мощнее, нежели обычно взрывается мой фаербол. А в следующий момент пушечный выстрел бросил меня прямиком на вылетевшую из огненного зелено-алого марева слегка опаленную и дымящуюся фигуру рыжеволосого мужчины. Еще в состоянии ускоренной реакции я сумел извернуться и засадить быстро вытащенный нож прямиком в левое плечо во все еще ошарашенного случившемся противника, еще более размучив открывшийся не в мою пользу кровавый счет. Впрочем, лезвие, пусть и попало в мясо, критического вреда Шнуровские все же не нанесло. Да, больно и неудобно, но возможности пользоваться рукой он все же не потерял. Куда хуже мужику стало во время последующей короткой стычки в рукопашную, ибо я, объятый изумрудным пламенем, постоянно перекидывал огонь на него, и зеленые лепестки тут же принимались сжечь тело и живицу, заставляя моего противника отвлекаться и выбросами собственной энергии сбрасывать в себя быстро растекающееся пламя. То, что шнуровский печатник, меня даже как-то не удивило. Куда неприятнее оказался тот момент, что Герман был довольно опытным в сражениях с чародеем. Пытаясь вырваться на дистанцию, а также уклоняясь и защищаясь от града ударов, он не мог контратаковать, сказывалась привычка во многом полагаться на артефакты, да и протуберанцы моего эго ему сильно мешали. Однако кое-какие чары на меня он насылать успевал, так что и мне приходилось крутиться, чтобы, с одной стороны, не потерять полученное преимущество и не отпустить его, а с другой — избегать то вырывающихся из пола шипов, то прилетающих непонятно откуда камней. Да и не раз и не два мир вокруг нас уже взрывался в детонирующих взвесии из крошева, остающегося на месте очередного погибшего клона, при помощи которого противник пытался меня отвлечь. В эти моменты от серьезных повреждений меня, на удивление, легко защищал покров из зеленого пламени, который приходилось распространять по всему телу. Он тоже каким-то образом избегал обычного огня, прикрывая своеобразной белесой скорлупой, которая ссыпалась после этого с него, словно песок с почтенного пенсионера из возрастной группы за 200. Но вот от вторичных эффектов взрывов, блага они были не очень мощными, ни меня, ни его подобная защита уберечь просто-напросто не могла. Спасало, конечно, то, что тело под завязку было напитано живицей, но я уже буквально чувствовал, как оно покрывается болезненными синяками. Сейчас они не очень-то и мешали жить, а вот концентрацию сбивали прилично. Именно по этой причине я все никак не мог сконцентрироваться на создании мисохики, а затем пропустил удар. Простой снаряд из раздела стихии земли Шнуровский старший создал как без цепочки печатей, так и без голосовой команды, а потому тот стал для меня полной неожиданностью. К тому же попала эта зараза со всей своей дыри прямиком мне в солнечное сплетение, туда, где из груди торчал кусок кристаллизованной души. Нет, саму защитную крышку, превращенную за полгода клановым кудесником из простой металлической бляхи в серьезный артефакт, этот удар не пробил. Иначе бы мне тут же пришел тот самый уральский пушной зверек в белой шкурке, чьим именем Бажовы обычно емко занимали привычное московское матерное слово». Однако так и так, сильные удары по этому месту доставляли мне уйму отрицательных эмоций. И именно по этой причине я чуть отшатнулся назад, а Шнуровский, почувствовав свободу, оставив на своем месте очередного клона, прыгнул спиной вперед прямо к самому куполу, в значительной мере разрывая дистанцию. Вот только в следующий момент мое тело прореагировало словно бы само собой — И сильный толчок ногой в грудь отправил не успевшего сломаться подменыша прямиком в его собственного хозяина. От удара он, собственно, и лопнул, образовав очередное белое облако, в которое почти мгновенно влетел созданный мною огненный шар. Громыхнуло в очередной раз так, что даже заложило на мгновение уши. А в следующий миг, отраженный от пустотного купола взрывной волной, на меня просто вышвырнуло тело оглушенного Шнуровски-старшего, а затем... Месахика, произнес я чудовищным усилием воли, создавая на своей ладони медленно раскрывающийся огненный цветок и вонзая ее прямо в грудь летящего на меня человека. Вращаясь словно какое-то сверло, изумрудный огненный бутон легко пробил плоть, проделав дыру в грудной клетке прямо напротив сердца. А затем, распуская свои пламенные лепестки во всем своем смертоносном великолепии, разорвал и импульсом отбросил от меня, как мертвое тело, так и брызнувшую во все стороны кровь. Пошатываясь, я некоторое время стоял, не замечая вокруг себя ничего, кроме поломанного тела своего недавнего противника. А затем понял, что, начинаю заваливаться, не в силах более держаться в вертикальном положении. И именно в этот момент почувствовал, как меня подхватили сильные и заботливые руки».